Джин Соул. Девять хвостов бессмертного мастера. Том второй. Возвращение в небесный дворец. Богиня небесных зеркал нетерпеливо мерила шагами площадку небесной лестницы. Небесный император спустился в мир смертных, чтобы вернуть первого принца в небесный дворец. Они уже должны были вернуться, но что-то их задержало. Легкая тень предчувствия омрачила ее лицо. А если с оценим что-то случилось? Им ведь так и не удалось определить, в кого переродился первый принц. Из некоторых людей вытянуть душу даже небесными чарами непросто. Если он переродился чиновником или колдуном, или разбойником, душу придется долго очищать от скверносмертности, смертности прежде чем вынуть ее. Некоторые души, например, принадлежащие Хэшанам, Хашан, Странствующий монах. Вынуть вообще невозможно. Хэшаны настолько могущественны, что могут силой воли удерживать душу от вознесения. Лучше бы первый принц переродился обычным человеком. Императрица подумала, что постарается убедить небесного императора не отсылать первого принца обратно в мир смертных, а изменить изгнание на высылку в Нижние Небеса, где живут рядовые небожители не приближенные к небесному двору. Жизнь вне небесного дворца тоже может считаться изгнанием и никоим образом не оспаривает высочайшую волю. Вернулся небесный император. В воздухе у его головы плыл, раскинув руки и запрокинув голову, первый принц, заключенный в духовную сферу. «Оцень!» – вскрикнула богиня небесных зеркал, бросившись к ним. Небесный император остановил ее жестом. «Сначала войдем. Произошло кое-что непредвиденное. Не стоит никому об этом знать». «А где стражники?» – спохватилась императрица. «Вам пришлось сражаться в мире смертных?» Небесный император поджал губы и промолчал. Он казнил их по дороге в небесный дворец. Они видели и слышали слишком много. В южном цветочном павильоне, где жила императрица, В крыле, что занимал первый принц до своего изгнания, Небесный Император опустил бессознательного юношу на постель. Богиня Небесных Зеркал тут же бросилась к нему. Первый принц был в глубоком обмороке. Его пульсы дыхания едва ощущались. «Что с ним произошло?» Небесный Император тщательно затворил двери и сказал негромко. «Он переродился в мире смертных, но не в человека» поэтому мы не видели его в небесном зеркале». «В кого же он переродился?» – испуганно спросила богиня небесных зеркал. «В лис его демона». «Что?» «Тихо, тихо!» – недовольно сказал небесный император. «Я сосчитал его хвосты. Их всего восемь, так что ничего страшного. Девятихвостым лисом он стать не успел. У него же нет хвостов. Они запечатаны человеческим обличием. Но как Ацинь мог переродиться демоном? Я не знаю. Вечный Судья может менять ранг перерождения, но демоны ему не подвластны. Первый принц переродился демоном по собственной воле. Другого ответа я не нахожу. Я не слишком хорошо знаю мир смертных, но известно, что живые существа могут перерождаться в призраков или демонов. Невозможно, рассердилась императрица. Его духовные силы очень близки к тем, что были у него до неизвержения. Я не чувствую в нем скверны. Небесный император неохотно признал, что это так. Тело первого принца переполняло духовная сила неизвестного происхождения, поэтому он не решился извлечь душу и принес первого принца на небеса в том виде, в каком он пребывал в мире смертных. Позовешь меня, когда он начнется, велел небесный император. «После решим, что с ним делать. Его воспоминания уже должны были вернуться к нему». Он бросил на первого принца быстрый взгляд, покривился и вышел, несколькими хлопками в ладоши, подзывая к себе слуг. «Пришлите ко мне третьего и четвертого циньванов». «Циньван – ненаследный принц». Распорядился он, широкими шагами направляясь в тронный зал. Старших сыновей он вернул ко двору, когда выяснилось, что они учатся усердно и делают успехи в культивации. Они всячески ему угождали, надеясь, что однажды им удастся вернуться к прежнему статусу. Первый Циньван вернулся в небесный дворец, объявил небесный император, когда сыновья явились на зов. Лица их вытянулись. Они между собой поговаривали, как бы хорошо было, если бы младший брат сгинул в мире смертных безвозвратно и обрадовались, узнав, что он затерялся где-то после перерождения. «В ближайшее время проведем церемонию становления», продолжал небесный император Кривярод. «Но прежде нужно сделать кое-что. Пора испытать небесное оружие, которое я дал вам». Они переглянулись. Поскольку Хуяшань Хоу практиковала затворничество и не желала брать оружие в руки, третий Циньван получил небесный меч, Четвертый Ценьван небесный лук, и каждому было подарено по своре небесных молний. Я обнаружил в мире смертных гнездо скверны», сказал небесный император, и его глаза холодно блеснули. Вот, что вы сделаете. Он подозвал к себе сыновей и, понизив голос, отдал им распоряжение. А в южном цветочном павильоне первый принц наконец-то открыл глаза.